Лиственница. Дерево без будущего. Опять мрачное пророчество? Неужели и от лиственницы в будущем ничего не останется? Все не так ужасно, но давайте по порядку. Лиственница по своей природе также чужда нашей лесной флории, как и сосна, так как в естественных условиях она растет либо на севере, либо в горных районах на границе лесной зоны. Это удивительное дерево. В то время как все остальные хвойные деревья – сохраняют зимой свою зелень. Лиственница осенью начинает желтеть и вместе с лиственными деревьями сбрасывает свой золотой наряд. Непосвященные люди во время зимних прогулок в лесу могут подумать, что перед ними умершая сосна. Я не знаю, почему лиственница так себя ведет, но это помогает отличать ее от других деревьев. Еще во время учебы профессора внушали нам, что лиственница – предпочитает прохладный и влажный горный климат. Но, как и другие хвойные породы, этот вид деревьев усиленно засаживается в низинах, чтобы повысить доходность лесного хозяйства. А поскольку европейская разновидность этой породы не дает высоких прибылей, к нам была завезена японская лиственница, которая растет быстрее. Но надо же такому случиться, что японская родственница – прекрасно скрещивается с европейской, в результате чего получаются гибриды. Как следствие, европейская лиственница в чистом виде встречается все реже и реже, и в будущем, возможно, исчезнет совсем. Становится все труднее определить, какой вид находится перед вами. У местной породы ветви имеют желтоватый оттенок, а чешуйки шишек плотно прилегают друг к другу. У пришлого сорта Ветви красноватые, а шишки при виде сверху напоминают распускающийся розовый бутон. Смешанные формы встречаются все чаще и в недалеком будущем совершенно перестанут отличаться друг от друга. Похожая судьба у диких яблони и груш, которые постепенно смешиваются с культурными сортами и вскоре будут совершенно вытеснены как самостоятельный вид. Пчелы опыляют все цветы которые попадаются им на пути и тем самым способствуют скрещиванию. Среди ученых не утихает спор, существуют ли еще дикие яблони и груши в чистом виде.